Глава 10 Когда Теннисон проснулся, было еще темно. Потеряв счет времени, он лежал в мягкой, уютной, обволакивающей тишине и тьме. Не спал уже, но до конца не проснулся, плохо понимая, что с ним произошло. На какое-то мгновение ему даже показалось, что он еще на гастре. В комнате было темно, но откуда-то проникала тонкая полоска света, и когда глаза немного привыкли к мраку, он смог разглядеть очертания предметов. Кровать была мягкая, удобная. Чувство благостной дремоты охватило его целиком, ему хотелось еще поспать, понежиться в теплых объятиях сна. Но неожиданно он понял, что что-то не так, что он не на гастре и не на корабле. Корабль. Он рывком сел в кровати, сон как рукой сняло. Он все вспомнил. Корабль джил харизма. Харизма, боже праведный. Он сразу все вспомнил. Руки и ноги, казалось, онемели, он не мог пошевелиться. Мэри нашла рай. Он понял, что свет идет из-под двери, за которой гостиная. Полоска света колебалась, становилась то шире, то уже, исчезала совсем и появлялась вновь. «Это свет камина», — догадался он. «Дрова, наверное, уже давно догорели. Это последние угли вспыхивают прощальным пламенем сквозь слой серого пепла». В темном углу комнаты шевельнулась тень, отделилась от остальных теней. «Вы проснулись, сэр?» — прозвучал дребезжащий голос. «Да, проснулся вроде бы». отозвался Теннисон, плохо слушавшимися губами. «А ты или вы кто такой?» «Я Губерт», — ответила тень. «Я ваш д е н щ и к и буду вам прислуживать». ь не знаю, что такое д е н щ и к сказал Теннисон. «Это слово мне встречалось, когда я кое-что читал по истории Древней Земли. Что-то такое, связанное с британскими военными. Слово было такое странное, что осталось в моей памяти». «Потрясающе, сэр», — сказал Губерт. «Я вас поздравляю. Никто не знает, что это такое». д е н щ и к вышел из комнаты. В дверном проеме его можно было разглядеть получше. Странная, у г л о в а т а я человекоподобная фигура. Сочетание силы и уверенности. «Не пугайтесь, сэр», — сказал он, обернувшись. «Я робот, но не причиню вам вреда. Единственная моя цель — вам прислуживать. Включить свет. Вы готовы?» «Да, готов. Пожалуйста, включи свет». На столике, стоявшем у дальней стены гостиной, зажглась лампа. Гостиная как гостиная, все как вчера. Солидная крепкая мебель, сияние металлических кнопок на обивке — Мягкий блеск старого дерева, картины на стенах. Теннисон отбросил одеяло и обнаружил, что раздет догола. Сесил ноги с кровати и с т а л на ковер. Потянулся к стулу, на который ночью бросил одежду. Одежды не было. Поднял руку, откинул с л б о волосы, потер щеки и почувствовал, что оброс щетиной. «Ваш гардероб пока не прибыл», — пояснил Губерт. «Но мне удалось раздобыть для вас смену одежды. Ванна вон там, завтрак готов». «Сначала ванну», — сказал Теннисон решительно. «Душ у вас тут есть?» «Если желаете, я приготовлю ванну». «Не стоит. Обойдусь душем. Это быстрее». «А мне надо спешить. Есть работа». Что слышно о Мэри? «Поскольку я предполагал, что вам это будет интересно», предребежал Губерт, «я навестил ее примерно час назад. Сестра сказала, что дела идут на лад, и протеин и ей помогает. В ванной, сэр, вы найдете полотенце, зубную щетку и принадлежности для бритья. Когда вымойтесь, я дам вам одежду». «Благодарю», — сказал Теннисон. «Да ты просто профессионал». «Тебе часто приходится выполнять такую работу?» «Я д е н щ и к мистера Экаэр, сэр. Нас у него двое, так что он меня вам одолжил». Выйдя из ванной, Теннисон обнаружил, что кровать аккуратно прибрана и на ней стопкой сложена его одежда. Робот Губерт, которого он теперь мог разглядеть как следует, был очень похож на человека, идеализированного такого, с иголочки. У него была лысая голова, и полированная металлическая поверхность не оставляла никаких сомнений в том, что она именно металлическая. Но вся фигура робота была выполнена исключительно декоративно. Даже иллюзия была, что он одет. т ж е л а й т е позавтракать?» – поинтересовался робот. «Нет, пока только кофе. Позавтракаю попозже. Погляжу, как там Мэри и вернусь». «Кофе будет подан гостиной», – сообщил робот. «Перед камином. Сейчас разведу огонь получше».